Догадавшись, что она лжет, директор улыбнулся. «Вы не находите странным, сударь, что господин Орейль, который не потребовал возмещения убытков в 500 франков, претендует на пять шесть для перетяжки зонтика?» Немало не смутившись, она отпарировала. «Прошу прощения, сударь, убыток в 500 франков был по карману господина Орейля. Потери же 18 чувствительный для кошелька госпожи Орейль. А это не одно и то же». Он сообразил, что от нее не отвяжется, что лучше уступить, чем терять целый день, и попросил, в таком случае не сочтите за труд, описать, как произошел несчастный случай. Почуяв беду, Она вошла в подробности. Понимаете, суды? у меня в прихожей стоит такая бронзовая штука, подставка для тростей и зонтов. На днях. Прихожу я домой и ставлю туда вот этот. А надо вам сказать, сверху там висит полочка для свечей и спичек. Я протягиваю руку, беру четыре спички, чиркаю одной, не горит, чиркаю второй, сразу тухнет, чиркаю третий, та же история... директор перебил ее ему захотелось съязвить спички были наверное с акцизной наценкой Она не поняла и продолжала. Очень возможно. Во всяком случае, четвертая загорелась. Я зажгла свечу, ушла к себе и прилегла. Через четверть часа мне показалось, что пахнет паленым. А я до смерти боюсь пожара. Если уж он случится у нас, то не по моей вине. Я на этот счет сама не своя, особенно с тех пор, как у нас загорелась сажа в трубе. Я же вам рассказывала. Так вот я, разумеется, встаю, выхожу, все осматриваю, обнюхиваю, как ищейка, каждый закоулок и замечаю, что тлеет мой зонтик. Вероятно, в него упала спичка. Сами видите, что с ним. Директор покорился своей участи. Он спросил, во сколько вы оцениваете ущерб? Она мялась, не решаясь назвать цифру. Потом, чтобы не выглядеть мелочной, опять предложила, отдайте его в перетяжку сами. Я вам доверяю. Он отказался. «Нет, нет, сударыня, не могу. Скажите, сколько вы требуете? Но, пожалуй, нет, я не хочу наживаться на вас. Сделаем так. Я отнесу зонтик в мастерскую. Попрошу обтянуть его хорошим прочным шелком и представлю вам счет. Вы согласны? Вполне, сударыня, отлично. Вот записка в кассу. Там оплатят ваши расходы». Он протянул бумажку. Госпожа орель схватила ее, поднялась и вышла, рассыпаясь в благодарностях, и спеша убраться, пока директор не передумал. Теперь она весело шагала по улице, присматривая зонтичную мастерскую по шикарней. Наконец выбрала достаточно богатое с виду заведение, вошла и твердым голосом распорядилась. «Обтяните этот зонтик хорошим, очень хорошим шелком, самым лучшим, какой у вас есть». За ценой я не постою.